Глава 15. Старый знакомый. Новый дар. Как и предупреждала Ли, беспилотники были только первым аккордом охоты. А ещё точнее будет сказать засады. Первые лишь разведали обстановку. Двое других загнали добычу прямо в силки. Шина был прекрасным водителем, но из меёныши далеко не впервые охотились на имунных, и опыт в этом деле имели колоссальный. Военная техника, грузовики, танки, И парочка машин, вроде той, что возглавляла нападение на элиту в карьере, выехали на дорогу словно бы из ниоткуда. Вынудив буханку рейдеров резко актормозица перед внезапной преградой. Шина попытался сдать задним ходом, но и там путь уже оказался перекрыт. Беспилотники синхронно снизившись, зависли над дорогой, наставив на буханку раструбы ракетных установок. Из окружающего дорогу леса высыпали бойцы в чёрной броне, больше похожей на скафандры с замкнутой кислородной системой. Без колебаний принялись палить по выпрогнувшим из буханки женщинам. Только вместо патронов они использовали, судя по всему, капсулы с мгновенно парализующим мышечно-составом. Люди им были нужны живыми. Буханка, отчаянно метнувшаяся сначала в одну, потом в другую сторону, вынуждена была остановиться. Но рейдеры Шкона, конечно, не собирались сдаваться без боя. Завязалась ожесточённая перестрелка. Капсулы с парализаторами против засевших в буханке оказались бесполезны. Они не пробивали ни наваренную сверху броню, ни даже сам корпус неказистого, но оказавшегося крайне крепким автомобиля. Внешники попытались выкурить рейдеров при помощи гранат со слезоточивым газом, но, судя по всему, даже на это шпону было чем ответить. Ни один рейдер не покинул буханку, как отстреливались до этого, так и продолжили. К тому же очень бодро огрызнулся огнем пулемет на крыше. Достать Марта с земли не получилось. а беспилотники для такой точечной работы, видимо, не годились. В итоге, сделав несколько попыток выкурить рейдеров, внешники решили смириться с тем, что живой добычи в этот раз окажется меньше, и просто пальнули по буханке из-под ствольника. Шпилька, наблюдая за разыгравшейся перестрелкой с обочины, в момент, когда буханка полыхнула огнем, успела мысленно попрощаться с оставшимися в ней рейдерами. Но не тут-то было. Кое-кто все же успел выбраться из горящей машины. Их, На ходу сбрасывающих с лиц защищавшие от дыма противогазы вновь встретили паролизирующими капсулами. Бы припас внешники не экономили, палили так, чтобы наверняка. В итоге из группы Шпона уцелела едва ли половина рейдеров. И то, как сказать, уцелела. Март в результате взрыва, попросту выброшенный с крыши метров на 2 вверх и плашмя рухнувший на асфальт, без всякого паролизатора не подавал признаков жизни. Под Шпоном быстро растекалась лужа крови, а у Кроша была неестественно вывернута нога. Остальные тоже не сказать, чтобы отличались здоровьем. Когда всё было кончено, беспилотники, висевшие над дорогой, набрали высоту, но остались контролировать поле боя. Издалека послышался рёв движка, а в следующую секунду на дороге показался чёрный автобус нечто вроде так называемого «среднего класса пазика», только современного. На окнах решётки, на боку уже знакомые шпильки эмблемы со змеёй и чашей. Автобус неспешно подполз к неподвижным рейдерам и распахнул единственную дверь. «Гостеприимство, мать вашу!» Зло подумала шпилька. Уже несколько минут ее не покидало, ставшее почти родным, ощущение, будто по коже течет стеклянистая жидкость. Шпилька больше не удивлялась ее появлению, даже наоборот, была ему крайне рада. Стекло, облекая ее в никому невидимую пленку, каким-то образом возвращало телу чувствительность. Рядом, неуклюже извиваясь всем телом, ползла подальше от разыгравшегося боя Ли. На нее парализатор тоже почему-то подействовал довольно слабо. Шпилька тоже ползла, но не так быстро. Блондинка вообще удивительно легко управлялась со своим парализованным телом. Словно была чемпионкой по спортивному ползанию по пересеченной местности. Или просто уже имела немалый опыт в этом максимально странном занятии. Пока шпилька мучительно преодолевала четвертый метр, Ли успела добраться до полосы кустарника и скрылась из глаз. Шпилька с трудом обернулась. Внешники, не страдая излишней заботливостью, уже грузили неподвижных рейдеров в автобус. Отчаянно стиснула зубы. Не успеть, никак не успеть. Слишком далеко до спасительных кустов и слишком близко к дороге. Она словно на ладони. Чёрным даже не придётся её искать. Достаточно будет бросить взгляд по сторонам. Пятый метр, шестой Седьмой. Тело слушается уже неплохо, но стеклянная плёнка потихоньку истаивает, и выведение парализующего вещества из организма замедляется, а до кустов ещё ползти и ползти. Странно, но внешники смотреть по сторонам не торопились. Шпилька ещё раз обернулась и обомлела. К автобусу присоединился тягач, который она видела вчера. В прицеп чёрные деловито перетаскивали обгоревшие трупы из буханки, а в клетке возвышавшейся вместо фуры Сидели люди. Тягач явно был трофеем. Уж больно его кустарный обвес контрастировал с хищной, явно серийной техникой внешников. Погрузка мёртвого груза заканчивалась. Шпилька, не сумевшая преодолеть даже половину пути к укрытию, приготовилась к худшему. И тут с противоположной стороны дороги послышался лай. «Да беги же отсюда!» Хотела заорать шпилька, но язык её не слушался. Внешники отреагировали сразу. Наставили стволы в сторону лаймы. Стрелять не стали. Собака вела себя вполне обычно. Не урчала, не бросалась. Просто лаяла, привлекая к себе внимание. Причем издалека. Один из пленников, сидящий в клетке, вскочил. Вцепился в прутье, разглядывая собаку. Шпильки были видны только спина рейдера, да коротко стриженный затылок. Но что-то было в нем знакомое и почти родное. А что именно, понять шпильки никак не удавалось. Один из внешников дважды махнул указательным пальцем в сторону лаймы. Двое других, держа оружие наготове, побежали к собаке. Лайма, не затихая ни на секунду, отбежала подальше, а шпилька, хорошо знавшая свою собаку, поползла прочь с утроенным старанием. За спиной лаймы послышался шум, топот и треск ломаемых деревьев. Внешники остановились, крутя головами, а затем медленно попятились. Рейдер в клетке обернулся, зашарил взглядом по обочине с той стороны, где была шпилька. Танк? Мгновенная радость, крёстный жив, сменилась тревогой. Что он тут делает? Почему сидит в клетке, которую шпилька уже видела до этого? Кто удружил ему заплывшую синевой половину лица? За то, что внешники до сих пор не обращали внимания на шпильку, благодарить следовало рейдеров шпона, отказавшихся сдаваться без боя, и Лайму. А вот танк собаку узнал. И по её поведению догадался, куда надо смотреть. Остановив взгляд на замершей шпильке, крёстный сдвинул брови и отчаянно замахал рукой. Уходи, дискать. Вали отсюда побыстрее. Шпилька и сама прекрасно понимала. Ничего лучше она сейчас сделать попросту не может, и выбор у неё невелик: либо сбежать и всё-таки добраться до Энгельса, либо оказаться в одной клетке с танком, и тогда помощи ждать будет не откуда. На ли рассчитывать не приходится. Блондинка, как пресловутая кошка, гуляет сама по себе и без особого повода даже пальцем ради других не шевельнёт. Вполне обычное для Ульи поведение, как уже заметила шпилька, помогает сохранить собственную шкуру в мире, где смерть всегда стоит за плечом. Значит, надо послушаться танка и продолжать ползти к устам, пока внешники заняты, а матёрые заражённые зуб можно давать, что это они ломятся через лес, ещё не добрались до дороги. до спасительных кустов шпилька добралась аккурат в ту секунду, когда на дорогу выбрались заражённые. Кого там только не было: топтуны, лотерейщики, матёры и бегуны, среди которых немногим удалось сохранить хотя бы остатки одежды. Ещё какие-то твари, которых шпилька видела впервые. Чего так долго? Вместо приветствия возмутилась Ли. Чуть не спалила нас. Шпилька хотела было огрознуться, но не успела. Хорошо ещё, что дар твой уже проснулся. добавила Ли. Иначе там бы и осталось. А теперь давай валить, пока внешники с мертвецами друг друга не заняты. Хорошая у тебя псина была. Ещё вернётся, уверена, но ещё не оченьвнятно пробормотала Шпилька. Не впервой. Тогда тем более валим. Ли, зашептала Шпилька. Там танк, мой крёсный, в клетке куда ж пона и других грузили? Блондинка недоверчиво вытаращила глаза. Ты ж говорила, что его уже несколько дней как взяли. Ну да. А вчера беспилотник Внешников охотился на тигач с клеткой. Только в клетке были не люди, а заражённые. Блондинка задумалась, смешно наморщив лоб. Это моровский тигач. Внешники не только на иммунных охотятся, но и на заражённых. Пытаются вырастить послушную элиту, чтобы весь сектор к рукам прибрать. Что за сектор? Удивилась Шпилька, услышав незнакомый термин. Это вроде зона из некоторого количества кластеров. Потом объясню. Так получается, твой крёсный уму рыв тягачу гнал. Блондинка не выдержала и усмехнулась. Крутой. Хотя чего ещё от Стронга ждать? Ладно, тут всё равно никому не поможем. Себя бы спасти. Ты как, акклималась? Вроде бы. Потрясла головой Шпилька. Пока она разговаривала с Ли, паролич почти прошёл. Руки, ноги снова повиновались, только немного дрожали. Так да валим отсюда. Надо же, у нас с тобой одинаковый дар оказался. А что это за дар? — поспешно спросила Шпилька, вставая на четвереньки. «Не поняла еще?» — удивилась блондинка. «Любые токсины из организма вводить можем быстро. Шпону с парнями еще минимум час без движения валяться, а мы с тобой вон уже на ногах». Шпилька молча кивнула. Относительно собственного дара ее терзали подозрения, что все не так просто. Но делиться ими с Ли она не собиралась. Блондинка тоже не собиралась разводить долгие разговоры под носом у врага. Пригнувшись, она припустилась сквозь кусты прочь от дороги. Заросли кустарники протянулись примерно на полкилометра, а затем потихоньку сменились жидкой берёзовой рощицей. Тут Ли выпрямилась и помчалась уже со всех ног. Шпилька бежала следом и старательно берегла дыхание, хотя по её мнению, расстояние было достаточным, чтобы внешники не захотели преследовать беглянок. Насколько она понимала, змеёныشم нет никакого смысла шариться по пересечёнке в поисках рейдеров одиночек. устроить засаду на организованную группу, задавить числом и превосходством в огневой мощи и технике. Вот самая эффективная и наименее рискованная стратегия. А гонки за одиночками дело такое, исключительное. Такой погони надо ещё заслужить. Как судя по всему, заслужил её покойный сыч. Пробежав рощу насквозь и выбравшись на окраину небольшого села, домов на 15, ле остановилась, опёрлась ладонями на колени, выравнивая дыхание. Всё, так далеко они за нами не попрутся. Шпилька была этому рада. Бежать дальше сил не было. Голова раскалывалась, а в горле пересохло. Больше всего хотелось лечь прямо здесь и уснуть. Только шансов проснуться в такой ситуации немного. Хорошо ещё живчик, подаренный Адой, не закончился. Из последних сил шпилька схватилась за фляжку, открутила пробку, сделала два больших глотка, даже не поморщившись. Голова отпустила сразу. А вот сил почему-то не прибавилось. Ощущение, будто неделю мешки с картошкой таскала без перерывов на сон и еду. Кстати, о еде. «Пошли дома обшарим», — глянув на расползающиеся кляксами солнце, скомандовала Ли. «Нам с тобой отдохнуть бы не помешало. Дар, знаешь ли, штука полезная. Но ресурсы организма жрет, что твой элитник пустышей. Только ты не расслабляйся. Мало ли что в домах встретиться может». Шпилька скинула с плеча двести третий, и сдвинула вниз рычажок предохранителя. Ли, наоборот, закинула за спину винтовку, а в руки взяла свой обрез. В первом же доме не оказалось ничего интересного, кроме пыли и едва ползающего пустыша, на которого Ли даже не стал отразить патроны, только отпихнула ногой в ближайшую комнату и закрыла дверь. «Он же других позовет», – удивленно выдала шпилька. «А кто его такого слабого услышит?» – желчно усмехнулась блондинка. «По ходу самого обращения ничего не жрал». Остальные дома выглядели изнутри примерно как первый, разве что зараженных больше не встретилось. Осмотрев все, Ли снова вышла на улицу и огляделась. «Туда!» Ткнула она пальцем в двухэтажный дом с балконом, стоявший немного на отшибе. Шпилька была согласна с ее решением. Дом выглядел приличнее остальных развалюх. Бревенчатые стены не испещрены глубокими царапинами, стекла в оконных рамах целы. Да и внутри царил почти образцовый порядок. будто в момент трезагрузки хозяева были в отъезде. Но, судя по незапертой двери, именно здесь жили те, кто впоследствии оказался на вершине пищевой цепочки местечкового значения. А ещё в этом доме был погреб. Не земляной подпол, а именно полноценный погреб с толстыми бетонными стенами, стеллажами вдоль стен и удобной лестницей. В него Ли первым делом и отправилась, а вернулась, неся в руках две литровые банки домашней тушёнки. при виде которой у шпильки призывно заурчал желудок. «Там еще полно», – прокомментировала Ли, заметив ее взгляд. «Хозяева как будто к концу света готовились, только не к тому». Тушенку умяли быстро, сходили за добавкой. Шпилька уже не удивлялась как возросшему аппетиту, так и тому, что еда уходила далеко не в жир. При таком образе жизни, сколько не ешь, все в дело пойдет, а не в объемы. Одно печалит – лайма пока так и не вернулась. По опыте Шпилька знала. Причины тому может быть множество. Собака таксиста Володи слишком умна, чтобы просто взять и пропасть. Но тревога всё равно точила изнутри и стояла комом в горле. Так, я дежурю первую половину ночи, ты вторую, за пивтушонку живчиком приказным тоном сказала Ли. Шпилька спорить не стала, добралась до спальни, завалилась на хозяйскую кровать, с наслаждением зарылась в одеяло. Но сон так и не пришёл. Несмотря на мягкую кровать и наличие подушки, до самого начала своего дежурства шпилька мучительно ворочилась с боку на бок. Но стоило ей только закрыть глаза, как перед внутренним взором начинали проноситься кошмарные воспоминания последних дней. И даже попытка посчитать овец не дала результата. Овцы представлялись ей исключительно в виде зубастых монстров, покрытых пластинами костяной брони. От таких скорее сердечный приступ получишь, чем уснёшь. Так что, когда Ли от дежури в свою половину ночи пришла её будить, шпилька, без сожаления, уступила блондинке кровать. Перебралась на кухню, задёрнула все шторы и стоявшей неподалёку двадцатилитровой бутылки наполнила чайник. На удачу чиркнула спичкой, повернула ручку на плите. Газовых труб в деревне она не видела и понадеялась, что газ в дом поступает из баллона. Так и оказалось. Конфорка вспыхнула уютным синим пламенем. И через 10 минут Шпилька уже наслаждалась крепким горячим чаем из хозяйских запасов. За окнами стрекотали сверчки, заливался одинокий соловей. Если забыть о заражённых тварях, то можно даже представить, что она по-прежнему в своём мире. Приехала погостить к родственникам и теперь наслаждается тишиной и покоем богом забытой деревни, отдыхая от суетливой, никогда не спящей столицы. Практически идиллия. Если не считать едва слышимое высокочастотное жужжание, Шпилька долго прислушивалась к нему, пытаясь понять, почему этот звук так её тревожит. А когда догадалась, вскочила из-за стола, разлив недопитый чай, и опрометью бросилась в спальню. "Ли, вставай, тревога!" заорала Шпилька. Бесполотник